Глава девятая. Возвращение. Это была девушка, чья фигура вызывала сомнения в реалистичности происходящего. Слишком тонкая и слишком гибкая. Одета она была в какой-то то ли халат, то ли кимоно с узорами, которые было не разобрать из-за расстояния и скорости. Лицо же незнакомки было словно фарфоровая маска с тонкими чертами, как на старинных японских гравюрах. «Это еще кто?» — спросил Дэн, который тоже заметил появление нового действующего лица. «Это же Сите, Неучи», — буркнула Нина, приняв на щит очередного бросившегося в нашу сторону паяца. «Японский театр Но». «Точно!» — осенило меня, и я, даже забывшись на мгновение, чуть было не треснул себя по лбу. Помешало только копье, которое я удерживал обеими руками. «У вас новая маска?» — донесся до меня голос Вики, но спрашивала она не у меня, а у Элечки. «Впервые ее вижу», — ответила наша звездочка. А дальше неожиданная подмога в составе Коломбина и Ситте обогнула нашу фалангу и присоединилась к нашим режиссерам. Надо сказать, вовремя, потому что, судя по явно воспрянувшим Худхеном, тот же Гангадзе ослабил свой ментальный напор. Да и Артемий Викторович, если присмотреться, заметно сдал. Он теперь все чаще пропускал удары и промахивался своей схьявоной. Я по-прежнему орудовал длинным копьем и мог время от времени наблюдать за ходом боя без опасений, что меня заденет какой-нибудь заполошный худхен. И если оружие Коломбины по пьесам Дель арта простой служанки меня не удивило — Глафира Степановна ловко орудовала длинным тонким стилетом — то неизвестная новенькая явно привнесла свежести. Теперь я мог внимательно рассмотреть ее. Узоры на облегающем платье, сливавшиеся при беге, оказались стилизованными журавлями. На голове японской красавицы высилась сложная прическа со спицами, а на ногах у нее были деревянные башмаки на толстой подошве. Кажется, такие называются гэта. Точно, у них подошва еще не сплошная, а похожая на скамейку. А выдралась, вот пока еще незнакомая мне, да и всем нам, сита, остро наточена металлическим веером, словно китана из любимой Сашкиной игры Mortal Kombat. Впрочем, чего греха таить, я в нее тоже с удовольствием рублюсь при случае. Особенно, когда к нам присоединяется Лариска, своим сумбурным и полупаническим натиском, почти всегда побеждая нас с другом, рассчитывающим каждый удар. Откуда она взялась? Я думал, что задал этот вопрос мысленно сам себе, но оказалось, что произнес его вслух. «Вот и я об этом думаю», — согласился Дэн, ударив зазевавшегося хутхена копьем. «Вы лучше спросите, можно ли ей доверять?» — резонно заметила Нина. «Красотка!» — донесся хриплый голос рыжего Кирилла. «Как говорится, кто о чем?» — Казанова Тюзовский. «Это она в маске, красотка, а вживую, может быть, старой бабкой...» хохотнул Андрей Панч. «Сам ты бабка!» — обижно прохрипел Рыжий. Я быстро перестал обращать внимание на их перепалку, задумавшись о главном. О том, кто эта незнакомка, мы еще узнаем. Надо только потерпеть. Насчет доверия, вряд ли Глафира Степановна взяла бы с собой человека с улицы, вернее, маску. С учетом того, что она заместитель Иванова, Северодвинская наверняка имела железные аргументы в пользу привлечения этой ситы. Все же она по факту упустила ее в святая святых, комнату с антисценой. «Ущипни меня, гальдони, если здесь не скрывается какая-то адская интрига». Между тем, незнакомка орудовала веером как бритвой, с бульканьем, вспарывая хутхеном глотки или срезая им лица. От последнего твари выли как волки, попавшие в капкан. Уж не знаю силы ее умений, эффект неожиданности или все вместе в купе с помощью Северодвинской, но ситуация выровнялась, а оба режиссера смогли получить небольшую передышку. А спустя еще пять минут оставшиеся худхены развернулись и с жалобным визгом бросились на утек, оставляя на поле боя десятки своих мертвых собратьев. «Эля — Эля! — крикнул Артемий Викторович, и наша звездочка поняла его без каких-либо дальнейших слов. «Костя, помоги ей!» Вдвоем наша Беатрича и Сильвио быстро обыскали еще дымящиеся трупы худхенов на предмет частичек масок. А потом мы вернулись к телам наших товарищей из Тюза, подхватили брезент с ними уже все вместе и дружно, на максимальной скорости, двинулись к вожделенному порталу, который для каждого сейчас был, наверное, сродни лучшему другу. Все расспросы, любопытства, интриги и подозрения потом — Сейчас главное вырваться отсюда. Домой. Первыми в портал шагнули парни из Тюза. И мы с Дэном и Костиком принялись передавать им в наш мир тела погибших масок. Выглядело это немного странно. Транспортировка через светящийся овал, но задумываться было некогда. Все подспудно опасались, что портал опять закроется, а даже если и нет, никто не мог утверждать, что напавшие на нас худ Хэны были единственными. Не исключено, что сонмище очередных тварей сейчас движется в нашу сторону по кровавым следам. Когда все погибшие благополучно были переправлены в обычный мир, пришла очередь живых. Мы с Дэном шагнули в портал одними из самых последних. За нами, из иного мира в комнату с антисценой в Тверском академическом, шагнули оба режиссера, Глафира Степановна и незнакомка с окровавленным веером. Напоследок я бросил взгляд вглубь портала и обомлел. Опасения подтвердились, и за нами по пятам мчались новые худхены. Те же паяцы, только раза в три больше, чем мы только что одолели, а позади... «Дикобразы!» — пробасил Дэн. «Стреляйте в портал!» — скомандовал Артемий Викторович. «Глафира Степановна, внезапный антракт!» «Поняла». Кивнула старушка, уже принявшая свой обычный вид, и на самом деле оказавшаяся в зеленой армейской разгрузке, бойко помчалась к выходу. «Внезапный антракт, судя по всему, означает экстренное закрытие портала», догадался я. «Просто так ведь его, как дверь, не захлопнуть. Эмоции зрителей прут, значит, надо перекрыть поток. А как это проще всего сделать, причем достаточно быстро?» Не нужно обладать обширными знаниями, чтобы понять. Резко прервать спектакль, возможно, вызвав разочарование или даже недовольство зрителей. Но по-другому никак. Если в моем случае в Тверь могло пробраться жопоподобное божество худхенов, а в итоге пробрался всего лишь его детеныш, то сейчас театру и городу угрожали почти полсотни паяцов и не меньше десятка дикобразов. В таких ситуациях не до сантиментов. Кстати, мне тогда оказалось достаточно потерять концентрацию, и портал захлопнулся. Почему так просто? Наверное, потому что и открыл я его тогда сам, без какой-либо чужой помощи. А тут все-таки целый зал зрителей. Тут дело посерьезнее будет. Судя по всему, прервался спектакль действительно резко и неожиданно, так как портал начал схлопываться с огромной скоростью. Один из худханов-паятцев, несущийся в числе первых, вырвался из толпы своих сородичей и почти успел запрыгнуть в пространственную дыру, когда портал окончательно закрылся, оторвав непомерно длинный язык твари. Скользкий окровавленный кусок мяса, извиваясь с мокрым хлюпом, упал на паркет. «Фу!» — с отвращением протянула Нина, скривив свое симпатичное лицо. «На шашлычок пустим, скажем, что угорь!» — растерянно пошутил Денис. «Или на суше!» Но его настрой никто не поддержал. Все отходили от того, что наконец-то вернулись домой. Ну что, все на месте? Разумеется, Иванов прекрасно знал, что никто не остался по ту сторону портала, так как покидал его последним. Скорее, просто сказал это, чтобы привлечь всеобщее внимание. Так точно. В наличии. В целости и сохранности. Спасибо, Артемий Викторович. Все целы. И вам спасибо, Автандил Зурабович. Маски обоих театров облегченно выдыхали, обнимались и пожимали друг другу руки. Мои, академики, собрались в кучу, захватили меня и заключили в крепкие объятия. Тюзовцы по очереди подходили к нам, благодарили. Рыжий Кирилл прямо-таки в духе Дэна дружески ткнул меня в плечо кулаком. Андрей Панч и Вадим Доктор хлопнули по ладони. Антон фрителина по своему обыкновению молча кивнул. А вот Нина совершенно неожиданно как я подумал из хулиганских побуждений, свойственных ее женской маске, не только обхватила меня руками, но и смачно чмокнула в щеку, чем вызвала одобрительный гул. Я тут же бросил взгляд на Вику, не решит ли она тоже повторить этот прием. Но нет, девушка предпочла лишь сдержанно улыбнуться. «Что ж...» Гангадзе задрал свой нос кверху, выпятил нижнюю губу и блеснул круглыми очками став в этот момент еще больше похожим на Берию. «Тебе, Артемий, и всем твоим маскам я тоже хочу выразить искреннюю благодарность от всего нашего театра. Ты и твои ребята спасли нас. Жаль, что не всех». «Мне тоже жаль, в Танзил». Хмурокевнул Иванов. «Могу я тебе помочь с транспортировкой тел?» «Я уже написал своему заму, он приедет с людьми». Гангадзе поднял руку с выставленной вперед ладонью, как бы показывая, что нашему главрежу не стоит беспокоиться. «Тогда Артемий Викторович обвел всех присутствующих внимательным взглядом и остановился на незнакомке, которая терпеливо дожидалась все это время, пока мы делились эмоциями. «Тогда я попрошу вас, Глафира Степановна, представить нам эту чудесную барышню, без чьей помощи нам было бы не обойтись». На устремились любопытные взоры всех находящихся в комнате с антисценой людей. Она уже убрала свой образ, и рядом с как раз вернувшейся Северодвинской, суровой бабушкой в разгрузке, теперь стояла миниатюрная девушка. Невысокая, с коротким смоляным коре, в синем платье, закрывающем шею, и кедах в тон. На вид ей было лет двадцать, не больше. А разрез глаз выдавал уроженку Азии. Более точно я определить не мог. В общем, эдакая девушка из аниме. Такие еще Сашке очень нравятся. И, конечно же, такой контраст отметил не только я. Вот видишь, повернулся к Андрею Панчу рыжий Кирилл и добавил уже шепотом, косясь на Глафиру Степановну. А ты говорил бабка, смотри какая. Не в моем вкусе. Пожал плечами его приятель, хотя было видно, что он с нашей гостьей глаз не сводит. Впрочем, меня больше интересовал другой вопрос. Кто эта девушка? Откуда она взялась и почему пришла к нам на помощь вместе с Северодвинской? Неужели в Академические взяли новую актрису, пока мы сражались с Худхенами по ту сторону портала? Если это так, то, Глафире Степановне, не откажешь в профессиональной прыте. Но чувствую, на самом деле тут что-то другое. «Думаю, Акика расскажет обо всем сама, Артемий Викторович». Северодвинская сделала старомодный реверанс, обращаясь к Иванову, и загадочная незнакомка с не менее странным именем просто кивнула. «Под маской все чины равны», — произнесла она стандартную фразу представления на чистейшем русском языке. Перед нами вновь предстала сита женщина с точенной фигурой и высокой прической, словно бы сошедшая с японской гравюры. Я тут же вспомнил в деталях ее манеру боя — окровавленный веер, точные выверенные движения и словно бы безучастное выражение лица. Настоящая маска. Еще секунда, обычно достаточная для знакомства, и суровая женщина-воин превратилась в девчонку-аниме. эта маска Сита». Улыбнувшись, она назвала свой образ, по всей видимости, чтобы никого не поставить в тупик. «А меня зовут Акика Кондратьева. Я из Хабаровского краевого театра драмы». Я чуть было не поперхнулся, услышав странное сочетание имени и фамилии. И пока я думал, как бы потактичнее прояснить этот момент, меня опередил рыжий Кирилл. «А почему имя такое интересное?» Оскалившись в улыбке Донжуана, прохрипел он. «Мои родители — океанологи», — чуть задержавшись в дверях, ответила Акика. «Японское имя от мамы, русская фамилия от папы. Простите, мне нужно поговорить с режиссерами». «Так вы и все-таки новенькая!» — радостно спросил Дэн. «У нас в Академическом вы будете весьма кстати!» «Я думаю, мы обязательно со всеми поближе познакомимся и подробно поговорим». Вежливо, но настойчиво перебила бородача девушка со странным сочетанием имени и фамилии. «Но чуть позже. Артемий Викторович, Автандил Зурабович?» «Да-да». Одновременно отозвались оба режиссера. «Вы позволите мне совершить крайне необходимый ритуал?» Вежливо поклонившись на японский манер, задала несколько странный вопрос девушка. «Мягко говоря, странный. Интересно, как на него отреагирует наш режиссер?» «Смотря о чем идет речь», — как я и предполагал, насторожился Артемий Викторович. «Для начала расскажите нам больше о себе. Как вы оказались здесь? Почему Глафира Степановна вам доверилась?» «Артемий Викторович!» Сплеснув руками, обратилась к нему Северодвинская. Хотя, на мой взгляд, ничего особенного в словах режиссера не было. Не зря ведь придумали поговорку «доверяй, но проверяй». «Прошу меня извинить», — улыбнулся старушке Иванов и вновь повернулся Какика. «Глафира Степановна, сильная маска и мой заместитель, я верю ей как себе. И если она вас допустила в святая святых нашего театра...» Он сделал многозначительную паузу, явно передавая инициативу в руки Северодвинской. Вот прям все по классике. Подчеркнул авторитет старушки, свое отношение к ней, и теперь ей нужно все это оправдать. «Артемий Викторович, позвольте Акика провести ритуал», — извиняющимся тоном попросила Северодвинская. «Она уже... испытала его на мне. Я разрешила, потому что сталкивалась подобным во время русско-японской и знаю, о чем говорю». «Мы с дедушкой тогда допрашивали одну Радзё, а потом он подробно рассказывал мне о ритуалах. Я даже читала специальную литературу и с тех пор хорошо в этом разбираюсь. Сейчас о нём знают немногие, потому что повода не было уже более чем полвека. Уверяю вас, ничего опасного, это просто травки». Я слушал Глафиру Степановну, а внутри меня раздирали противоречия. «С одной стороны, я опять узнаю что-то новое, более того, весьма интересное». Потому что ни о каких ритуалах, да еще с японским налетом, я до этого не слышал. А с другой стороны, как же много в моих знаниях пробелов. Хорошо еще, что уроки старого профессора въелись в мой мозг, и я вспомнил, что Радзё — это маска старухи из театра «Но». А северодвинская это оказывается, крутая, умудрилась участвовать в русско-японской войне. Не удивлюсь, если в ее послужном списке еще Первая мировая, Гражданская — и Холхин с плавным перетеканием во Вторую мировую. Впрочем, сейчас главное не это. Какие еще травки? Тем временем рассердился Гангадзе, отреагировав на последние слова старушки. Дайте-ка их сюда. Вадим, проверь. Артемий, ты разрешаешь? Режиссер Тюза повернулся к Иванову. Все правильно, он на нашей территории и командует здесь Артемий Викторович. Что-то требовать, уточнять, тем более обыскивать Гангадзе может только с его разрешения. Вот и Вадим Доктор займер вопросительно переведя взгляд со своего руководителя на нашего режиссера. «Если я правильно понял, о каком ритуале идет речь», — медленно проговорил Иванов, — «то это как минимум удивительно. Акика, вам придется подчиниться, это станет доказательством ваших добрых намерений» опять же подчеркнул что я доверяю глафири степановне но для всех будет лучше если мы все убедимся конечно акика прикрыла глаза и отвесила нашему режиссеру поклон действуйте иванов повернулся к гангадзе и доктору сию минуту вадим дождавшись решения подскочил к девушке и требовательно протянул руку а я затаил дыхание что сатир меня уости саакке происходит Мы только вернулись из рейда в другой мир, где все внезапно пошло наперекосяк, думали, что вот уже можно расслабиться, и тут вдруг внезапно появляется эта загадочная девушка, которая ставит в тупик наших режиссеров. И что, интересно, произойдет дальше?